Странное выражение было у него на лице. Что-то из сказанного причинило ему настоящую, неподдельную боль, а что-то, наоборот, вселило надежду. Только в одном ошибка. «Моя семья погибла, Миша», — отказало автоуправление флайера. Говорят, такое случается раз в год. Это оказался их год. Он не врал. Очень легко определить, когда человек врет, а когда говорит правду. Меняется запах пота так резко и неожиданно, словно передо мной внезапно оказывается совсем другой человек. — Извини, — смущенно произнес я. Я должен был понять сам. Все вещи остались в доме и одежда, и косметика, и игрушки. Ты и это чувствуешь? — Да. Эдгар, не мигая, смотрел мне в глаза. Потом вполголоса полголоса произнес. — Я очень рад, что нашел тебя, Миша. Мы поможем друг другу. «Ты вернешь мне сына, а я подарю тебе полноценную семью. Такую, где будет не только твоя любимая девушка, но и ваш ребенок». У меня закружилась голова. Запахи, тысячи, миллионы запахов чужого дома навалились на меня с чудовищной силой. Рецепторы, занимающие девять этмоидальных раковин в моей искореженной мутации носоглотки, жадно впитывали информацию. Запахи людей, погибших год назад. запахи пищи, съеденной прошлой осенью, запахи давным-давно выпитых вин. Я даже не мог переспросить Эдгара, не мог узнать, чего он хочет от меня, не мог встать, не мог шевельнуться. В клубящейся какофонии запахов, звуков и цветов почти терялся слабый, далекий голос Эдгара. «Ты когда-нибудь задумывался, почему мы все так стремимся иметь детей?» Парни твоего возраста влюблялись и мечтали о свадьбе во все времена, но никто из них не собирался немедленно заводить ребенка, а многие ухитрялись прожить всю жизнь, не имея детей и не чувствуя себя ущербными. Новая нитка в дрожащем цветном узоре, булькающий звук наливаемого коньяка, сложный рисунок запаха. «Мы — раса уродов, Миша, раса генетических уродов». Мы исковеркали себя авариями атомных реакторов и химических заводов. Мы проводили мутации, которые должны были сделать нас лучше. Лучше, чем мы могли быть. Ты ведь тоже результат этих экспериментов, Миша. И прекрасно знаешь им цену. Иначе не ходил бы с фильтрами в носу, стараясь забыть о даре, которым тебя наделили. Мы здоровы телесно, но в наших телах спят генетические бомбы, проклятие будущих поколений. Дети-дебилы, без ног и пальцев, без ушей и волос. Дети, которые не должны родиться. Вот откуда наши генетические центры, наши проверки на взаимную совместимость. Лишь одна пара из восьми получает право иметь детей друг от друга. А для других – генетические доноры, приемные дети, а то и полная стерилизация. То, что всегда было нормой, стало исключением, предметом гордости. показателем собственной полноценности». «Не читай мне лекции, Эдгар», — прошептал я. «Да, я хочу быть полноценным и хочу жить с девушкой, которую люблю. Неужели я виноват, что ее предки обитали рядом с хранилищами радиоактивных отходов и чадящими фабриками?» «Конечно нет, Миша. Мы расплачиваемся за чужие грехи. А ведь это несправедливо». «Прошлое не изменишь», — с невольной горечью сказал я. «И что толку в том, справедливо оно или нет?» «Как знать, Миша?» Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Задержал на мгновение дыхание, разгоняя цветной туман перед глазами. И посмотрел в лицо Эдгара. Посмотрел человеческим взглядом, а не сверхзрением нюхача. «Что ты хочешь мне предложить, Эдгар?» Он колебался. все еще колебался, разглядывая меня сквозь заполненное алкогольными парами сознание. Вначале ответь, Миша, ты согласен нарушить закон, чтобы помочь мне и себе? Да. Ты уверен? Да. Скажи, ты смог бы отличить запах моего родственника, например, сына, от запахов других людей? Найти его среди тысячи чужих, незнакомых? «Я проделал это десять минут назад». Эдгар кивнул, соглашаясь, и заговорил быстро, словно боясь передумать. «Моя семья погибла, Миша. А еще за два года до этого я попал под облучение. Детей у меня больше не будет. А ведь мой генотип был близок к каталонному Здоровые предки, никаких мутаций и наследственных болезней. Я даже был генетическим донором три с половиной года. В двух десятках семей растут мои дети, понимаешь?» Ты хочешь, чтобы я нашел их? Это не просто незаконно, это невозможно. Я не могу обнюхать миллионы людей. Речь не идет о миллионах. Мне стали известны абсолютно случайно дата и город, где родился мой сын. У тебя будет список из тысячи семей, которые нужно проверить. Найди его, найди моего сына. Остальное я беру на себя. Я кивнул. Тысячи семей, тысячи мальчишек, не подозревающих, что они приемные дети. Работы на полгода, на год. Я могу совершить эту подлость. Могу сравнить их запах с запахом Эдгара. Выделить десяток ароматических групп, составляющих неповторимую индивидуальную карту человека по имени Эдгар. И найти мальчишку, у которого окажется половина из них. «А как ты собираешься помочь мне?» Эдгар подобрался, как перед прыжком в холодную воду. «Я работаю в темпоральном институте, руководителем экспериментальной группы». Я понял и почувствовал, как по коже прошелся холодок. Я сделаю для Эдгара подлую, незаконную вещь, а он совершит подлость для меня. Кабина спортивного флайера не отличается комфортом. Одно единственное кресло, не слишком мягкое и не способное превратиться в кровать. Зато это очень быстрая, маленькая и незаметная машина. Как раз то, что нужно. Потягивая через соломинку лимонад, не слишком холодной, мне всегда приходилось беречься от простуды, я проглядывал отпечатанный на бумаге список. Эдгар не хотел доверять его компьютерам и был прав. В городке, куда я прилечу на рассвете, живут три семьи, внесенные в список подозреваемых. Сейчас ночь, и они мирно спят, не зная о том, как хрупок их покой. Наше время отвыкло от преступлений. Звёзды смотрели на меня сквозь колпак кабины, крошечные холодные огоньки. Когда-то мне нравилось повторять слова Канта про звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Сейчас я был бы рад забыть это сравнение. Человек не способен изменить собственное прошлое. Эдгар, имеющий и власть, и доверие в темпоральном институте, не мог отправиться на год назад в прошлое и спасти семью от страшной нелепой смерти. Ведь этим он неизбежно изменял свое настоящее, то самое, в котором его семья погибла. Он убивал бы самого себя, знающего о трагедии и пытающегося ее предотвратить. Замкнутый круг, временная петля, осознанная людьми еще тогда, когда машина времени казалась фантастикой. Наверное, он провел не одну бессонную ночь, читал серьезные научные труды и дешевые фантастические романы в поисках выхода. И напивался до потери памяти, понимая, что выхода нет. И тогда он решился построить свою семью заново. Найти сына, а в качестве платы тому, кто способен был это сделать, предложить власть над временем. Видимо, это стало его навязчивой идеей. Изменить прошлое, переиграть жизнь, пусть даже не себе самому. Иначе он нашел бы другой путь склонить меня к преступлению. Или искал бы сына по-другому. Что-то здесь было не так, слишком сложную, слишком рискованную комбинацию разработал Эдгар. Мое преступление казалось невинной шуткой по сравнению с тем, что должен совершить он. Ну что ж, Эдгар мог вести двойную игру. Но если он принимал меня за ошалевшего от любви юнца, то жестоко ошибался. Шестнадцать лет, прожитых в мире, где я был лишним, научили меня диктовать свои правила. И Эдгару еще предстоит это понять. Откинувшись на спинку кресла, я посмотрел вверх. И прошептал, подмигнув холодным огонькам в темном небе, «Вы не вызываете моего восхищения, так же, как и я сам».